Лекция 43. Причины смуты, династическая ее причина, вотчина династический взгляд на государство, взгляд на выборного царя, причина социально-политическая, тегловой строй государства, общественная рознь, значение самозванства в ходе смуты, выводы, Второе — ополчение и очищение Москвы от поляков, избрание Михаила, причины его успеха. Объяснить причины смуты значит указать обстоятельства, ее вызвавшие, и условия, так долго ее поддерживавшие. Обстоятельства, вызвавшие смуту, нам уже известны, Это было насильственное и таинственное пресечение старой династии и потом искусственное восстановление ее в лице самозванцев. Но как эти поводы к смуте, так и глубокие внутренние ее причины – Возымели свою силу только потому, что возникли на благоприятной почве, возделанной тщательными, хотя и непродуманными усилиями царя Ивана и правителя Бориса Годунова в царствовании Федора. Это было тягостное, исполненное тупого недоумения, настроение общества, какое создано было неприкрытыми безобразиями опричнины, и темными годуновскими интригами. Ход смуты В ходе смуты вскрываются ее причины. Смута была вызвана событием случайным, пресечением династии. Вымирание семьи, фамилии, насильственное или естественное, явление чуть не ежедневно нами наблюдаемое, но в частной жизни оно малозаметно. Другое дело, когда кончается целая династия. У нас в конце XVI века такое событие повело к борьбе политической и социальной, сначала к политической, за образ правления, потом к социальной, к усобице общественных классов. Столкновение политических идей сопровождалось борьбой экономических состояний. Силы, стоявшие за царями, которые так часто сменялись, и за претендентами, которые боролись за царство, были различные слои московского общества. Каждый класс искал своего царя или ставил своего кандидата на царство. Эти цари и кандидаты были только знаменами, под которыми шли друг на друга разные политические стремления, а потом разные классы русского общества. Смута началась аристократическими происками большого боярства, восставшего против неограниченной власти новых царей. Продолжали ее политические стремления столичного гвардейского дворянства, вооружившегося против олигархических замыслов первостатейной знати во имя офицерской политической свободы. За столичными дворянами поднялось рядовое провинциальное дворянство пожелавшей быть властителем страны. Оно увлекло за собою неслужилые земские классы, поднявшиеся против всякого государственного порядка во имя личных льгот, то есть во имя анархии. Каждому из этих моментов смуты сопутствовало вмешательство казацких и польских шаек, донских, днепровских и вислинских отбросов московского и польского государственного общества, обрадовавшихся легкости грабежа в замутившейся стране. В первое время боярство пыталось соединить классы готового распасться общества во имя нового государственного порядка, но этот порядок не отвечал понятиям других классов общества. Тогда возникла попытка предотвратить беду во имя лица, искусственно воскресив только что погибшую династию, которая... Одна сдерживала вражду и соглашала непримиримые интересы разных классов общества. Самозванство было выходом из борьбы этих непримиримых интересов. Когда не удалась даже повторительно и эта попытка, тогда, по-видимому, не оставалось никакой политической связи, никакого политического интереса, во имя которого можно было бы предотвратить распадение общества. Но общество не распалось, расшатался лишь государственный порядок. Когда надломились политические скрепы общественного порядка, оставались еще крепкие связи национальные и религиозные, они и спасли общество. Казацкие и польские отряды медленно, но постепенно, вразумляя разоряемое ими население, заставили, наконец, враждующие классы общества соединиться не во имя какого-либо государственного порядка, а во имя национальной, религиозной и простой гражданской безопасности, которой угрожали казаки и ляхи. Таким образом, смута, питавшаяся рознью классов земского общества, прекратилась борьбой всего земского общества с вмешавшимися во внутреннюю усобицу сторонними силами противоземской и чуженародной. Государство Вотчина. Видим, что в ходе смут особенно явственно выступают два условия, ее поддерживавшие. Это самозванство и социальный разлад. Они и указывают, где надо искать главные причины смуты. Я уже имел случай, лекция 41, отметить одно недоразумение в московском политическом сознании. Государство, как союз народный, не может принадлежать никому, кроме самого народа. А на московское государство и московский государь и народ Московской Руси смотрели как на вотчину княжеской династии, из владений которой оно выросло. В этом вотчино династическом взгляде на государство я и вижу одну из основных причин смуты. Указанное сейчас недоразумение было связано с общей скудостью или неготовностью политических понятий, далеко отстававших от стихийной работы народной жизни». В общем сознании, повторю уже сказанное, московское государство все еще понималось в первоначальном, удельном смысле, как хозяйство московских государей, как фамильная собственность Калитина племени, которая его завело, расширяло и укрепляло в продолжении трех веков. На деле оно было уже союзом великорусского народа и даже завязывало в умах представление о всей русской земле как о чем-то целом. Но мысль еще не поднялась до идеи народа как государственного союза. Реальными связями этого союза продолжали служить воля и интерес хозяина земли. И надобно прибавить, что такой вотчинный взгляд на государство был не династическим притязанием московских государей, а просто категорией тогдашнего политического мышления, унаследованной от удельного времени. Тогда у нас и не понимали государство иначе, как в смысле вотчины, хозяйство государя известной династии. И если бы тогдашнему, заурядному, московскому человеку сказали, что власть государя есть вместе его обязанность, должность, что праве народом государь служит государству, общему благу, это показалось бы путницей понятий «анархии мышления». Отсюда понятно, как московские люди того времени могли представлять себе отношение государя и народа к государству. Им представлялось, что московское государство, в котором они живут, есть государство московского государя, а не московского или русского народа. Для них были нераздельными понятиями «не государство и народ» а государство и государь известной династии. Они скорее могли представить себе государя без народа, чем государство без этого государя. Такое воззрение очень своеобразно выразилось в политической жизни московского народа. Когда подданные, связанные с правительством, идеей государственного блага становятся недовольны правящей властью, видя, что она не охраняет этого блага, они восстают против нее. Когда прислуга или постояльцы, связанные с домохозяином временными условными выгодами, видят, что они этих выгод не получают от хозяина, они уходят из его дома. Подданные, поднимаясь против власти, не покидают государство, потому что не считают его чужим для себя. Слуга или квартирант, недовольный хозяином, не остается в его доме потому что не считает его своим. Люди московского государства поступали как недовольные слуги или жильцы с хозяином, а не как непослушные граждане с правительством. Они нередко роптали на действия правящей ими власти. Но пока жила старая династия, народное недовольство ни разу не доходило до восстания против самой власти. Московский народ выработал особую форму политического протеста. Люди, которые не могли ужиться с существующим порядком, не восставали против него, а выходили из него, брели розно, бежали из государства. Московские люди как будто чувствовали себя пришельцами в своем государстве, случайными, временными обывателями в чужом доме, когда им становилось тяжело, Они считали возможным бежать от неудобного домовладельца, но не могли освоиться с мыслью о возможности восставать против него или заводить другие порядки в его доме. Так узлом, связывавшим все отношения в московском государстве, была не мысль о народном благе, а лицо известной династии и государственный порядок признавался возможным только при государе именно из этой династии. Потому когда династия пресеклась и, следовательно, государство оказалось ничьим, люди растерялись, перестали понимать, что они такое и где находятся, пришли в брожение, в состояние анархии, Они даже как будто почувствовали себя анархистами по неволе, по какой-то обязанности, печальной, но неизбежной. Некому стало повиноваться. Стало быть, надо бунтовать. Выборный царь Пришлось выбирать царя земским собором. Но соборное избрание по самой новизне дела не считалось достаточным оправданием новой государственной власти. Вызывало сомнение, тревогу. Соборное определение об избрании Бориса Годунова предвидит возражение людей, которые скажут про его избирателей. «Отделимся от них, потому что они сами себе поставили царя». Кто скажет такое слово, того соборный акт называет неразумным и проклятым. В одном очень распространенном памфлете 1611 года рассказывается, как автору его в чудесном видении было поведано, что сам Господь укажет, кому владеть российским государством. Если же поставит царя по своей воле, навеки не будет царь в продолжении всей смуты не могли освоиться с мыслью о выборном царе. Думали, что выборный царь не царь, что настоящим законным царем может быть только прирожденный, наследственный государь из потомства Калиты, и выборного царя старались пристроить к этому племени всякими способами – юридическим вымыслом, генеалогической натяжкой, риторическим преувеличением. Бориса Годунова по его избрании духовенство и народ торжественно приветствовали как наследственного царя, здравствовавшего ему на его государеве в отчине, а Василий Шуйский, формально ограничивший свою власть в официальных актах, писался самодержцем, как титуловались природные московские государи. При такой неподатливости мышления В руководящих кругах появление выборного царя на престоле должно было представляться народной массе не следствием политической необходимости, хотя и печальной, а чем-то похожим на нарушение законов природы. Выборный царь был для нее такой же несообразностью, как выборный отец, выборная мать. Вот почему в понятии об истинном царе простые умы не могли и не умели уложить ни Бориса Годунова, ни Василия Шуйского, а тем паче польского королевича Владислава. В них видели узурпаторов, тогда как один призрак природного царя в лице пройдохия неведомого происхождения успокаивал династические легитимные совести и располагал к доверию. Смута и прекратилась только тогда, когда удалось найти царя, которого можно было связать родством, хотя и непрямым, с угасшей династией. Царь Михаил утвердился на престоле не столько потому, что был земским всенародным избранником, сколько потому, что доводился племянником последнему царю прежней династии. Сомнение в народном избрании, как в достаточном, правомерном источнике верховной власти, было немаловажным условием, питавшим смуту. А это сомнение вытекало из укоренившегося в умах убеждения, что таким источником должно быть только вотчинное преемство в известной династии. Потому это неумение освоиться с идеей выборного царя можно признать производной причиной смуты, вышедшей из только что изложенной основной. Тегловой строй государства Я отметил социальный разлад как одну из резко выразившихся особенностей смутного времени.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 Общественная рознь. Но эта потребность вместе с общим чувством тяжести государственного порядка сама по себе не могла бы привести к такому глубокому потрясению государства, если бы не пресеклась династия, это государство, построившее. Она служила венцом в своде государственного здания, С ее исчезновением разрывался узел, которым сдерживались все политические отношения. Что прежде терпеливо переносили, покоряясь воле привычного хозяина, то оказалось невыносимым теперь, когда хозяина не стало. В записках дьяка Тимофея вычитаем картинную притчу о бездетной вдове богатого и властного человека, дом которого расхищает черед покойника, вышедшая из своего рабского устроения и предавшееся своей волею. В образе такой беспомощной вдовы публицист представил положение своей родной земли, оставшейся без природного царя-хозяина. Тогда все классы общества поднялись со своими особыми нуждами и стремлениями, чтобы облегчить свое положение в государстве. Только наверху общества этот подъем происходил не так, как внизу его. Верхние классы старались законодательным путем упрочить и расширить свои сословные права даже насчет низших классов. В этих последних незаметно сословного интереса, стремление приобрести права или облегчить тягости для целых классов. Здесь каждый действовал в свою голову, спеша выйти из тяжелого положения, в какое поставила его суровая и неравномерная разверстка повинностей, и перескочить в другое, более льготное состояние или захватом урвать что-нибудь у зажиточных людей. Наблюдательные современники усиленно отмечают, как и самый резкий признак смуты – это стремление общественных низов прорваться наверх и столкнуть оттуда верховников. Один из них, Келларь Полицын, пишет, что «тогда всякий стремился подняться выше своего звания. Рабы хотели стать господами, люди невольные перескакивали к свободе». Рядовой военный принимался боярствовать. Люди, сильные разумом, ставились ни во что в прах вменяемый бываху этими своевольниками и ничего не смели сказать им неугодного. Встреча столь противоположных стремлений сверху и снизу неминуемо вела к ожесточенной классовой вражде. Это вражда, производная причина, смуты вызванное к действию вторую, основной. Почин в этом разрушении общественного порядка наблюдатели-современники приписывают вершинам общества, высшим классам и, прежде всего, новым, ненаследственным носителям верховной власти, хотя уже грозный своей опричниной поддал ободрительный пример в этом деле». Злоупрекая царя Бориса в надменном намерении перестроить земский порядок и обновить государственное управление, эти наблюдатели винят его в том, что за наушничество он начал поднимать на высокие степени худородных людей, непривычных к правительственному делу и безграмотных, едва умевших подписывать деловой акт. Медленно кое-как проволочить по бумаге, Свою трясущуюся руку, точно чужую. Этим он поселил ненависть в знатных и опытных дельцах. Также поступали другие, следовавшие за ним, не истинные цари. Порицая за это, наблюдатели, с сожалением вспоминают прежних природных государей, которые знали, какому роду, какую честь и за что давать худородным жени. Еще больше неурядицы внес царь Борис в общество устройством доносов, подняв холопов на господ, а боярскими опалами выгнав на улицу толпы челяди опальных бояр и этим заставив ее броситься в разбой. И царь Василий обеими руками сеял общественную смуту, одним указом усилив прикрепление крестьян, а другими стеснив господскую власть над холопами. Высшие классы усердно содействовали правительству в усилении общественного разлада. По свидетельству Полицына, при царе Федоре, вельможами, особенно из родни и сторонников правителя Годунова, а по примеру их и другими, овладела неистовая страсть к порабощению, стремление заманивать к себе в кабалу всякими средствами и кого не попало. Но настал трехлетний голод 1601-1604 годы, и господа, не желая или будучи не в состоянии кормить нахватанную челядь, выгоняли ее без отпускных из своих домов, а когда голодные холопы поряжались к другим господам, прежние преследовали их за побег и снос. Самозванство В неблагоразумном образе действий правительства и общества, так печально поддержанном самой природой, вскрылась такая неурядица общественных отношений, такой социальный разброд, с которым по пресечению династии трудно было сладить обычными правительственными средствами. Это вторая причина смуты, социально-политическая В соединении с первой династической сильно, хотя и косвенно, поддержало смуту тем, что обострило действие первой, выразившиеся в успехах самозванцев. Поэтому самозванство можно признать тоже производной причиной смуты, вышедшей из совокупного действия обеих коренных. Вопрос, как могла возникнуть самая идея самозванства, не заключает в себе какого-либо народно-психологического затруднения. Таинственность, какой окружена была смерть царевича Дмитрия, порождала противоречивые толки, из которых воображение выбирало наиболее желательные, а всего более желали благополучного исхода, чтобы царевич оказался в живых и устранил тягостную неизвестность, которой заволакивалось будущее. Расположены были, как всегда, в подобных случаях безотчетно верить, что злодейство не удалось, что провидение и на этот раз постояло на страже мировой правды и приготовило возмездие злодеям. Ужасная судьба царя Бориса и его семьи была в глазах встревоженного народа поразительным откровением этой вечной правды Божией и всего более помогла успеху самозванства. Нравственное чувство нашло поддержку в чутье политическом столько же безотчетным, сколько доступным по своей безотчетности народным массам. Самозванство было удобнейшим выходом из борьбы непримиримых интересов, возбудораженных пресечением династии. Оно механически, насильственно соединяло под привычной, хотя и поддельной властью элементы готового распасться общества, между которыми стало невозможно органическое добровольное соглашение. Выводы Так можно объяснить происхождение смуты. Почвой для нее послужило тягостное настроение народа, общее чувство, недовольство, вынесенное народом из старствования Грозного и усиленное правлением Бориса Годунова. Повод к Смуте дан был пресечением династии, соследовавшими затем попытками искусственного ее восстановления в лице самозванцев. Коренными причинами смуты надобно признать народный взгляд на отношение старой династии к Московскому государству, мешавшей освоиться с мыслью о выборном царе. и, потом самый строй государства с его тяжелым, тягловым основанием и неравномерным распределением государственных повинностей, порождавшим социальную рознь. Первая причина вызвала и поддерживала потребность воскресить погибший царский род, а эта потребность обеспечивала успех самозванства. Вторая причина превратила династическую интригу в социально-политическую анархию. Смуте содействовали и другие обстоятельства. Образ действий правителей, становившихся во главе государства после царя Федора, конституционные стремления боярства, шедшие вразрез с характером московской верховной власти и с народным на нее взглядом, низкий уровень общественной нравственности, как ее изображают современные наблюдатели, боярские опалы, голод и мор в царствование Бориса, областная рознь. Вмешательство казаков. Но все это были не причины, а или только симптомы смуты, или условия, ее питавшие, но ее не породившие, или, наконец, следствия, ею же вызванные к действию. Смута является на рубеже двух смежных периодов нашей истории, связанная с предшествующим своими причинами, с последующим своими следствиями. Конец смути был положен вступлением на престол царя, ставшего родоначальником новой династии. Это было первое, ближайшее следствие смуты. Второе ополчение. В конце 1611 года Московское государство представляло зрелище полного видимого разрушения. Поляки взяли Смоленск, польский отряд сжег Москву и укрепился за уцелевшими стенами Кремля и Китая города. Шведы заняли Новгород и выставили одного из своих королевичей кандидатом на московский престол. На смену убитому второму Лжедимитрию в Пскове уселся третий, какой-то Сидорко. Первое дворянское ополчение под Москвой со смертью Липунова расстроилось. Между тем страна оставалась без правительства. Боярская дума, ставшая во главе его по низложению Василия Шуйского, упразднилась сама собою, когда поляки захватили Кремль, где сели и некоторые из бояр со своим председателем князем Мстиславским. Государство, потеряв свой центр, стало распадаться на составные части. Чуть не каждый город действовал особняком, только пересылаясь с другими городами. Государство преображалось в какую-то бесформенную, метущуюся федерацию. Но с конца 1611 года, когда изнемогли политические силы, начинают пробуждаться силы религиозные и национальные, которые пошли на выручку гибнувшей земли. Призывные грамоты архимандрита Дионисия и Келаря Авраамия, расходившиеся из Троицкого монастыря, подняли нижегородцев под руководством их старосты, мясника Кузьмы Минина. На призыв нижегородцев стали стекаться оставшиеся без дела и жалования, а часто и без поместья служилые люди – городовые дворяне и дети боярские, которым Минин нашел и вождя князя Дмитрия Михайловича Пожарского. Так составилось второе дворянское ополчение против поляков. По боевым качествам оно не стояло выше первого, хотя было хорошо снаряжено благодаря обильной денежной казне, самоотверженно собранной посадскими людьми, нижегородскими и других городов, к ним присоединившихся. Месяца четыре ополчение устроялось, с полгода двигалось к Москве пополнялась по пути толпами служилых людей, просивших принять их на земское жалование. Под Москвой стоял казацкий отряд князя Трубецкого, остаток первого ополчения. Казаки были для земской дворянской рати страшнее самих поляков, и на предложение князя Трубецкого она отвечала «Отнюдь нам вместе с казаками не стаивать». Но скоро стало видно, что без поддержки казаков ничего не сделать. И в три месяца стоянки под Москвой без них ничего важного не было сделано. В рате князя Пожарского числилось больше 40 начальных людей, все с родовитыми служилыми именами. Но только два человека сделали крупные дела, да и те были неслужилые люди это монах Полицин и мясной торговец Минин. Первый, по просьбе князя Пожарского, в решительную минуту уговорил казаков поддержать дворян. А второй выпросил у князя Пожарского три-четыре роты и с ними сделал удачное нападение на малочисленный отряд гетмана Хаткевича, уже подбиравшегося к Кремлю со съестными припасами для голодавших там соотчичей. Смелый натиск Минина приободрил дворян-ополченцев, которые вынудили Гетмана к отступлению, уже подготовленному казаками. В октябре 1612 года казаки же взяли приступом Китай-город. Но земское ополчение не решилось штурмовать Кремль, сидевшая там горсть поляков сдалась сама, доведенная голодом до людоедства. Казацкие же атаманы, а не московские воеводы, отбили от Волоколамска короля Сигизмунда, направлявшегося к Москве, чтобы воротить ее в польские руки, и заставили его вернуться домой. Дворянское ополчение здесь еще раз показало в смуту свою малопригодность к делу, которое было его сословным ремеслом и государственной обязанностью. Избрание Михаила Вожди земского и казацкого ополчения князья Пожарский и Трубецкой разослали по всем городам государства повестки, призывавшие в столицу духовные власти и выборных людей из всех чинов для земского совета и государского избрания. В самом начале 1613 года Стали съезжаться в Москву выборные всей земли. Мы потом увидим, что это был первый, бесспорно, всесословный земский собор с участием посадских и даже сельских обывателей. Когда выборные съехались, был назначен трехдневный пост, которым представители русской земли хотели очиститься от грехов смуты перед совершением такого важного дела. По окончании поста начались совещания. Первый вопрос, поставленный на соборе, выбирать ли царя из иноземных королевских домов, решили отрицательно. Приговорили ни польского, ни шведского королевича, ни иных немецких вер и ни из каких неправославных государств на московское государство не выбирать, как и Маринкина сына. Этот приговор разрушал замыслы сторонников королевича Владислава. Но выбрать и своего, природного русского государя, было нелегко. Памятники, близкие к тому времени, изображают ход этого дела на соборе не светлыми красками. Единомыслия не оказалось. Было большое волнение. Каждый хотел по своей мысли делать. Каждый говорил за своего. Одни предлагали того, другие этого. Все разноречили, придумывали, кого бы выбрать. Перебирали великие роды, но ни на ком не могли согласиться и так потеряли немало дней. Многие вельможи, и даже не вельможи, подкупали избирателей, засылали с подарками и обещаниями. По избрании Михаила соборная депутация, просившая. Иннокеню мать благословить сына на царство, но упрек ее, что московские люди измолодушествовались, отвечала, что теперь они наказались, проучены, образумились и пришли в соединение. Соборные происки, козни и раздоры совсем не оправдывали благодушного уверения соборных послов. Собор распался на партии между великородными искателями, из которых более поздние известия называют князей Голицыном, Мстиславского, Воротынского, Трубецкого, Михаила Романова. Сам скромный по отечеству и характеру князь Пожарский тоже, говорили, искал престола и потратил немало денег на происки. Наиболее серьезный кандидат по способностям и знатности князь Голицын был в польском плену. Князь Мстиславский отказывался. Из остальных выбирать было некого. Московское государство выходило из страшной смуты без героев. Его выводили из беды добрые, но посредственные люди. Князь Пожарский был не Борис Годунов, а Михаил Романов не князь Скопин-Шуйский. При недостатке настоящих сил дело решалось предрассудком и интригой. В то время как собор разбивался на партии, не зная, кого выбрать, в него вдруг пошли одно за другим писания, петиции за Михаила от дворян, больших купцов, от городов Северской земли, даже от казаков. Последние и решили дело». Видя слабосилие дворянской рати, казаки буйствовали в освобожденной ими Москве, делали, что хотели, не стесняясь временным правительством Трубецкого, Пожарского и Минина. Но в деле царского избрания они заявили себя патриотами, решительно восстали против царя из чужеземцев, намечали, примеривали настоящих русских кандидатов ребенка сына вора тушенского и михаила романова отец которого филарет был ставленник обоих самозванцев получил сан митрополита от первого и провозгашен патриархом в подмосковном лагере второго. главная опора самозванства казачество естественно хотела видеть на престоле московском или сына своего тушинского царя или сына своего тушенского патриарха Впрочем, сын вора был поставлен на конкурс несерьезно, больше из казацкого приличия, и казаки не настаивали на этом кандидате, когда земский собор отверг его. Сам по себе и Михаил, 16-летний мальчик, ничем не выдававшийся, мог иметь мало видов на престол, и, однако, на нем сошлись такие враждебные друг другу силы, как дворянство и казачество. Это неожиданное согласие отразилось и на соборе. В самый разгар борьбы партии какой-то дворянин из Галича, откуда производили первого самозванца, подал на соборе письменное мнение, в котором заявлял, что ближе всех по родству к прежним царям стоит Михаил Романов, а потому его и надобно выбрать в цари. Против Михаила были многие члены собора, хотя он давно считался кандидатом и на него указывал еще патриарх Гермоген как нажелательного преемника царя Василия Шуйского. Письменное мнение галецкого городового дворянина раздражило многих. Раздались сердитые голоса, кто принял такое писание, откуда? В это время из рядов выборных выделился Донской атаман и подошедший к столу также положил на него писание. «Какое это писание ты подал, атаман?» — спросил его князь Пожарский. «О природном царе Михаиле Федоровиче», — отвечал атаман. Этот атаман будто бы и решил дело. «Прочетше писание атаманское и бысть у всех согласен и единомыслен совет», как пишет один бытописатель. Михаила провозгласили царем. Но это было лишь предварительное избрание, только наметившее соборного кандидата. Окончательное решение предоставили непосредственно всей земле. Тайно разослали по городам верных людей выведать мнение народа, кого хотят государем на московское государство. Народ оказался уже достаточно подготовленным. Посланные возвратились с донесением, что у всех людей от мала и до велика та же мысль быть государем Михаилу Романову, а опричь его никак никого на государство не хотеть. Это секретно-полицейское дознание, соединенное, может быть, с агитацией, стало для собора своего рода избирательным плебисцитом. В торжественный день, в неделю православия, первое воскресенье Великого Поста, 21 февраля 1613 года были назначены окончательные выборы. Каждый чин подавал особое письменное мнение, и во всех мнениях значилось одно имя – Михаила Федоровича. Тогда несколько духовных лиц вместе с бояриным посланы были на Красную площадь, и не успели они слобного места спросить, собравшийся во множестве народ, кого хотят в царя, как все закричали Михаила Федоровича Романовы. Так, соборное избрание Михаила было подготовлено и поддержано на соборе и в народе целым рядом вспомогательных средств, предвыборной агитацией с участием многочисленной родни Романовых, давлением казацкой силы, негласным дознанием в народе, выкриком столичной толпы на Красной площади. Но все эти избирательные приемы имели успех потому, что нашли опору в отношении общества к фамилиям. Михаила вынесла не личная или агитационная, а фамильная популярность. Он принадлежал к боярской фамилии, едва ли не самой любимой тогда в московском обществе. Романовы – недавно обособившаяся ветвь старинного боярского рода Кошкиных. Давно еще при великом князе Иване Дмитриевиче колите выехал в Москву из прусской земли, как гласит родословная, знатный человек, которого в Москве прозвали Андреем Ивановичем Кобылой. Он стал видным боярином при московском дворе. От пятого сына его, Федора, Кошки, и пошел Кошкин род, как он зовется в наших летописях. Кошкины блистали при московском дворе в XIV и XV веках. Это была единственная нетитулованная боярская фамилия, которая не потонула в потоке новых титулованных слуг, нахлынувших к московскому двору с половины XV века. Среди князей шуйских, воротынских, мстиславских Кошкины умели удержаться в первом ряду боярства. В начале XVI века видное место при дворе занимал боярин Роман Юрьевич Захарьин, шедший от Кошкина внука Захария. Он и стал родоначальником новой ветви этой фамилии – Романовых. Сын Романа Никита, родной брат царицы Анастасии, единственный московский боярин XVI века, оставивший на себе добрую память в народе, его имя запомнила народная Былина, изображая его в своих песнях о Грозном, благодушным посредником между народом и сердитым царем. Из шести сыновей Никиты особенно выдавался старший, Федор. Это был очень добрый и ласковый боярин, щеголь и очень любознательный человек. Англичанин Горсей, живший тогда в Москве, рассказывает в своих записках, что этот боярин непременно хотел выучиться по латыни, и по его просьбе Горсей составил для него латинскую грамматику, написав в ней латинские слова русскими литерами. Популярность Романовых, приобретенной личными их качествами, несомненно усилилась от гонения, какому подверглись Никитичи при подозрительном Годунове. Полицын даже ставит это гонение в число тех грехов, за которые Бог покарал землю русскую смутой. Вражда с царем Василием и связи с Тушиным – доставили Романовым покровительство и второго лжедимитрия и популярность в казацких таборах. Так двусмысленное поведение фамилии в смутные годы подготовило Михаилу двустороннюю поддержку и в земстве, и в казачестве. Но всего больше помогла Михаилу на соборных выборах родственная связь Романовых с прежней династией. В продолжение смуты русский народ столько раз неудачно выбирал новых царей, и теперь только то избрание оказалось ему прочно, которое падало на лицо, хотя как-нибудь связанное с прежним царским домом. В царе Михаиле видели не соборного избранника, а племянника царя Федора, природного, наследственного царя. Современный хронограф – Прямо говорит, что Михаила просили на царство с родственного его ради соуза царских искр. «Недаром Авраами Полицин зовет Михаила избранным от Бога прежде его рождения, а Тимофеев...» в непрерывной цепи наследственных царей ставил Михаила прямо после Федора Ивановича, игнорируя и Годунова, и Шуйского, и всех самозванцев. И сам царь Михаил в своих грамотах обычно называл Грозного своим «дедом». Трудно сказать, насколько помог избранию Михаила ходивший тогда слух, будто царь Федор, умирая, устно завещал престол своему двоюродному брату Федору, отцу Михаила. Но бояр, руководивших выборами, должно было склонять в пользу Михаила еще одно удобство, к которому они не могли быть равнодушны. Есть известие, будто бы Шереметьев писал в Польшу князю Голицыну «Миша де Романов молод, разумом еще не дошел, и нам будет поваден». Шереметьев, конечно, знал, что престол не лишит Михаила способности зреть и молодость его не будет перманентна. Но другие качества обещали показать, что племянник будет второй дядя, напоминая его умственной и физической хилостью, выйдет добрым, кротким царем, при котором не повторятся испытания, пережитые боярством в царствовании Грозного и Бориса. Хотели выбрать не способнейшего, а удобнейшего. Так явился родоначальник новой династии, положивший конец смуте.